Глава 27. Нью-Йорк. Кьяра торопится, не желая заставлять Макса ждать. Тот чуть раньше прислал ей сообщение с адресом ресторана, который рекомендовали многие сайты. Было решено встретиться там, чтобы достойно завершить день. Кьяре всего-то хотелось приятно провести время до ужина, но день превзошел все ее ожидания. Анита, и ее незаменимая помощница, временно взявшая на себя управление всеми делами в Париже, Сообщила, что одна из их последних моделей опубликована в журнале Vogue US, только-только поступившем в розничную продажу. А именно, на десятой странице. На запястье манекенщицы, стремительно набиравшей популярность. Значит, сработало их появление на канском фестивале. Кьяра шагает по тротуару чуть ли не в припрыжку, обгоняя прохожих и огибая мусорные урны и прочие препятствия, имеющие наглость появиться на ее пути. Она чувствует душевный подъем, который бывает от хороших новостей. А эта новость бесспорно великолепная. До сегодня ни одно из их украшений еще не попадало в журналы по другую сторону Атлантики. С ума сойти. Конечно, в самых смелых фантазиях Кьяра мечтала об истории успеха для своего скромного предприятия. Но сейчас все происходит в действительности. Ей уже и так повезло зарабатывать на жизнь любимым делом. А теперь она сможет надеяться на ощутимую прибыль. Это позволит нанять людей, расти, и развиваться. Разумеется, она не устояла перед соблазном купить экземпляр журнала и даже не садясь на скамейку, принялась проверять, не приснилось ли это Аните. Все правда. Объективно, их браслет — гвоздь фотографии. На странице взгляд падает в первую очередь на него. Ладно, окей, манекенщица тоже играет немаловажную роль, Все на месте, имя создателя украшения, адрес их сайта. Шагая по улице, Кьяра ликует. Такие вещи следует смаковать. У окна ресторана Кьяра останавливается и смотрит на Макса. Тот ждет ее за столиком. В этой рубашке он выглядит элегантно. Искусно растрепанные волосы добавляют ему обаяние. Чуть нахмуренные брови придают сосредоточенный вид. В руке у него телефон. Он поглядывает на часы, иногда бросая беглый взгляд через плечо. Полное впечатление, что он нетерпеливо ждет ее прихода. Непроизвольно она вспоминает намеки фикса, недавно обнаруженные сообщения в мобильнике и мейлы от агентства недвижимости. Но потом решает, что ей плевать. Сжимает покрепче свою бездонную сумку, в глубине которой лежит журнал. И речи нет поддаться неприятным мыслям, после столь прекрасного известия. Кьяра дает знать о себе, легонько похлопав Макса по плечу. Он не заметил, как она зашла в ресторан, и потому сейчас вздрагивает. «Ты ждал кого-то другого?» — шутит Кьяра. «Вот глупышка. Как прошел день?» «Скорее, неплохо. А как у тебя?» «Если я признаюсь, что два часа проспал в гостинице, то покажусь стариком?» «Да нет. Ты покажешься тем, кто ты есть». 45-летним мужчиной, чья жизнь начинает неотвратимо катиться вниз по склону. Жестоко, но справедливо. Он несколько секунд ее разглядывает и напускает на себя недоумённый вид. «Ты заходила в номер оставить покупки? Нет, я так ничего и не купила». «Значит, просто изучала рынок? Уже прикинула, где именно хотела бы открыть свой бутик? Пока нет». Он раз за разом ощупывает внутренний карман пиджака, словно хочет убедиться, что его телефон в надежном месте. Однако ужин проходит в непринужденной атмосфере. Этот итальянский ресторан вполне заслужил свои рекомендации. Когда официант интересуется, желают ли они десерт, Макс принимает волевое решение и заказывает два тирамису. Вот как? Хм. Мы оба знаем, что сначала ты откажешься от десертной карты, а через секунду подзовешь официанта. Разве нет?» Кьяра смеется. Он так хорошо ее изучил. «И ты бы не заказала ничего другого, кроме терамису, но поправь меня, если я промахнулся». Радуясь, что вечер удался, Кьяра начинает рассказывать Максу о хорошей новости. Но тут у него в кармане вибрирует телефон. На секунду он отвлекается от разговора. «Прости, что?» «Неважно». «Прости, итак, что, Анита?» Кьяра сдерживает раздражение. В кои-то веки между ними воцарился мир, и ей хочется продлить этот момент. Поэтому она начинает сначала. О журнале, о браслете на самом видном месте и о том, что уже наверняка поступают новые заказы. «Но это же здорово! Браво!» Я была так права, когда сменила пиар-менеджера. Анита суперэффективна, я ее обожаю. «Ты же знаешь, я от всей души желаю тебе успеха!» Ностальгия волной накрывает Кьяру. Его слова звучат как похоронный звон. Вскоре у них не останется почти ничего общего. Она это понимает, а значит, такого рода новости они обсуждать больше не будут. «Что слышно из дома?» — без перехода спрашивает Макс. Он поднимает руку, чтобы обратить на себя внимание официанта. Кьяра смотрит на него. Такое ощущение, что он спешит завершить ужин. Она готова поклясться, что Макс уже давно сгорает от нетерпения заглянуть в свой мобильник. Пишут лишь короткие сообщения, ведь мы договорились, что нас не будут беспокоить. «Вроде все хорошо», — отвечает она. Кьяра пристально следит за Максом. Тот выказывает все признаки нетерпения, раздражённо гримасничая в ожидании счета. «Отлично!» пробормотал Макс, не обращая на нее внимания и снова жестами подзывая официанта. цезар потерял руку, а Лу вырезали аппендикс. Цедит она сквозь зубы. «Вот и отлично. идем. На этот раз Кьяра уже не скрывает негодование, а Макс рассеянно протягивает банковскую карточку официанту, не замечая, как жена испепеляет его взглядом. «Так, порядок» заявляет он, радостно поднимаясь и торопливо извлекая из пиджака телефон, чтобы бросить на него беглый взгляд. все таки она была дурой, когда так ничего и не сказала после замечания Фэкса. Макс, похоже, прекрасно устроился со своими маленькими секретами. Выйдя на улицу, Кьяра, тут же не дожидаясь мужа, устремляется вперед, и ему приходится ее догонять. «Подожди минутку, я хотел зайти в туалет. Зайдешь в гостиницу, до нее 500 метров». «Можно узнать, что на тебя нашло?» Кьяра останавливается и поворачивается к мужу. «На меня нашло то, что ты меня достал». «Да что случилось?» «Ой, хватит, прошу тебя, я устала». Она идет дальше по переполненному людьми тротуару. Вокруг Макса с Кьярой пульсирующий город, вечно спешащие, независимо от времени дня, прохожие. Одни идут ужинать или пропустить бокальчик, другие возвращаются домой неся набитые продуктами пакеты, которые оттягивают им руки. Повсюду шум, неумолкающие гудки машин. На углу улицы кричит какой-то человек. Надвигается гроза, воздух тяжелый. Макс хватает Кьяру за плечо, заставляя замедлить шаг. «Кьяра! Кьяра сыта по горло, если хочешь знать. Прости, я не понимаю, мы же хорошо провели вечер!» «Не ты ли произнес длинную речь на тему, как следует себя вести, чтобы поездка прошла наилучшим образом?» «И что не так?» Она подчёркнуто вздыхает, сбрасывая его руку. Потом с измученным видом возводит глаза к небу. «Ты даже не пытаешься притворяться паенькой Макс замечает, что она смотрит на телефон в его руке. Внезапно смутившись, он отводит глаза. «А, это...» Я даже не знаю, о каком это идет речь. Возможно, о Роксане, которая со вчерашнего дня строчит тебе, не покладая рук». Неожиданно у Макса пропадает всякое желание объясняться. Он закусывает губу, сует руки в карманы и идёт дальше к гостинице. «На самом деле тут и говорить не о чем. Побереги мои нервы, черт бы тебя побрал! Ты хоть соображаешь, как это оскорбительно?» Как я, по-твоему, должна реагировать на то, что этот клоун FX ляпнул про сообщение? Макс даже не защищается. Он не спорит, не отрицает, что у него кто-то есть. И сам этот факт для нее как пощечина. Значит, он действительно с кем-то переписывается. И от этой мысли у Кьяры сводит живот. Вскоре у него начнутся романчики, всякие любовные похождения. Возможно, он даже снова женится. Лучше смириться с этим сейчас, однако все же это больно и противно. Пусть она уверена в своем решении, в их общем решении, но ей бы не хотелось ничего знать о грядущем «после», которое сейчас так явно замаячило на горизонте. О флирте, которым наверняка пронизана переписка Макса. Хоть у Кьяры и нет сомнений в собственных чувствах, она ощущает, как слезы начинают застилать ей глаза и с величайшим трудом сдерживается, чтобы не заплакать. Она трясет головой в попытке вернуть мысли на место и подчинить эмоции логике вещей. А чего она дура ждала? Что он соврёт? Что будет все отрицать? Человек на углу улицы прекратил вопить. Кьяра переводит взгляд на проходящую мимо пожилую пару. Старичок тяжело опирается на свою спутницу ростом не больше метра пятидесяти. Та трясётся от напряжения, ведь все ее силы сосредоточены на том, чтобы поддерживать его. Вместе они заходят в ресторан, и на их морщинистых лицах расцветают широкие улыбки. Когда мы разведёмся? Когда будем жить раздельно? Да, оживляется Макс, и его глаза загораются надеждой на передышку. Продолжай. Мне хотелось бы рассчитывать на тебя, на то, что ты поведешь себя достойно. И я поступлю так же. Конечно, но... Роксана паникует при мысли, что мы с тобой остались вдвоем на целую неделю. Тихо говорит он, глядя в землю и словно размышляя вслух. Слова Макса словно удар под дых, неожиданный, а потому особо болезненный. Совершенно очевидно, они говорят о разных вещах. Она замечает скамейку рядом с гостиницей, к великому счастью свободную, и опускается на нее. «Мы о чем сейчас, Макс?» Растерявшись, он чуть колеблется, но потом садится рядом. «Ну, о сообщениях разве нет?» «Я больше не уверена», — отвечает она голосом, в котором слышится усталость. «Я тоже уже ни в чем не уверен. Ты кажешься грустной и обиженной, потому что я с кем-то встречаюсь». Вот он это и сказал. Прошло время флирта. Он встречается. Кья разжимает зубы. Волна ностальгии, которую она недавно ощутила, с грохотом разбивается о дамбу. И как я должна понимать, это твое «с кем-то встречаюсь»? На этот раз выходит из себя Макс. Давай без этих игр, очень тебя прошу. Если уж быть совсем откровенной, я полагала, что ты просто клеишь какую-то девицу, что ты оказался недостаточно хитер, чтобы это скрыть но достаточно груб, чтобы на моих глазах продолжать с ней переписываться всю эту неделю». Макс понимает, что облажался по полной. Он прячет глаза и начинает елозить по скамье, будто не зная, куда девать ставшее вдруг неуклюжим тело. «Итак, Роксана?» «Тебе это не понравится?» «Да, вполне вероятно. Потому что если ты вдруг забыл, мы еще не разведены. Так что по части неделикатности мы друг друга стоим». «Эй, не заводись!» Я начал с ней видеться только после того, как мы решили развестись. «Час от часу не легче», — хмыкает Кьяра. «То есть?» «Когда фактически мы с тобой уже не были вместе?» «Выкладывай». «С начала января, мне кажется». «И какое это имеет значение в конце-то концов? Я уже ночевал в кабинете». «С начала января?» «Ты действительно редкий засранец». Но ведь фактически мы уже не были вместе. Кьяра направляется к гостинице, оставив Макса на скамейке. Вокруг них о землю начинают разбиваться крупные капли дождя. Вслед за этим гремит гром. Порывы ветра вздымают с земли бумажки. Человек на углу снова принимается вопить. Он кричит об апокалипсисе и предупреждает не о конце света. Кьяра, миновав его, останавливается, делает вдох, и закрывает глаза. Подставляет лицо ветру и дождю. Конец света сейчас разыгрывается именно здесь, на этом клочке земли.